Глава 3. музей самолет вода Что сказать? Удача явно была на стороне Марины. По прибытии в музей их построили и разбили на три группы по десять человек. Вышло в каждой по три девчонки и семь парней. Каждая группа получила по самолету или вертолету, ведру воды и вороху тряпок и щеток. Воду полагалось набирать из шланга возле входа и разбавлять моющим средством. Вокруг самолетов кандидатов на помывку уже были выставлены строительные козлы и стремянки. А как же обед? обеспокоились парни. Обед на аэродроме в столовой для сотрудников. На аэродроме? Оживилась Марина. До того момента она с ужасом переводила взгляд с грязных ведер и тряпок на свои тонкие белые брючки и обратно. А как до него добираться? не понял Данил. Музей примыкал к зданию аэропорта, из которого осуществлялись регулярные рейсы, в том числе зарубежные. Но через аэропорт и взлетно посадочную полосу курсантов, понятное дело, никто до столовой добираться не пустит. Это как минимум опасно и незаконно. Аэродромом же считалась территория учебная, примыкающая к аэропортовой зоне. Там обычно учились пилоты, собирались сотрудники и так далее. Тома не помнила, что там происходило еще. Год назад их возили на экскурсию, что-то рассказывали и даже разрешили осмотреть стоящие в ангарах самолеты, которые еще не считались музейной рухлядью, но ну и на новинку авиационной техники не тянули. И в итоге просто стояли. Столовую они тогда тоже посетили. Это было скромное одноэтажное строение с микрозоной раздачи и десятком столиков в два ряда. Но вот задача. Находилось оно так далеко от музея, что пешком топать туда со всеми обходами закрытых зон не менее получаса, а то и больше, учитывая, что на улице июнь за время этого путешествия можно сгореть напрочь, и никакого обеда не захочется. Кажется, придется брать что-то с собой. Правда, посмотрев на подругу, Тома поняла. Нет, не придется. Эдик, любовь, все дела что ироничная любовь опять в столовой, а за учебный год именно там они видели Исаева чаще всего. Видимо, путь к сердцу Эдика лежит через желудок. На это намекает вселенная. «Вас будет возить Дмитрий Михайлович на автобусе, а еще можно пройтись пешком, через лес тут всего ничего, заодно и подышите». «Три километра в одну сторону», — отрапортовала Дашка Сорокина, глянув карту на телефоне и сразу выдвинула гениальную идею. «А можно не обедать, но уйти на час раньше». «Пожалуй, можно», — ответила Светлана Анатольевна. После такой новости все дружно решили от обеда отказаться. Минус час изнурительной практики уже подарок, учитывая, что у них тут практически полноценный рабочий день намечается. И не сказать, что самый полезный. Так, работа за зачет на первом курсе. И даже не в службе безопасности. Впрочем, туда они и в следующем году не попадут. После второго курса их ждала практика по медицине катастроф и выживанию в экстремальных условиях. Вот это уже звучит любопытнее уборки старых самолетов. «Во сколько можно уходить на обед?» — нетерпеливо спросила Марина. «Обед? Разве мы не решили уходить раньше, всем коллективом?» Надежда, Светлана и Анатольевны рухнули вместе с ответом Марины. «Нет, я хочу обед». «Уверена. И если большая часть группы будет уезжать, то оставшимся придется добираться до дома самостоятельно. Автобус уедет с большинством». Само собой, молодая экологичка и сама мечтала сбегать пораньше, но почему-то не рисковала спорить с Мариной. Тома ее понимала. Порой Марина как взглянет и самого бесстрашного проймет, а Светлана Анатольевна вообще любых конфликтов избегала. Он даже Данила с его пошлыми шутками приструнить не смогла. «У нас же есть расписание!» Оно гибкое, за что все и проголосовали. «Оно было утверждено деканом, разве?» Тома взяла подругу за руку и улыбнулась экологичке. «Мы будем ходить на обед, оставаться на дополнительный час, а потом добираться самостоятельно. Никаких проблем!» Как говорится, раз подписалась на авантюру, иди до конца. В конце концов, тут недалеко есть остановка, и до города действительно можно добраться без лишних приключений. «Отлично!» — обрадовалась Светлана Анатольевна и хлопнула в ладоши. «Тогда за работу. В конце дня вас будет проверять директор музея Генрих Маркович лично». Его отчет о проделанной работе потом дойдет до деканата, так что никакой лени. Вперед, вперед! И все покорно разошлись по своим самолетам. Томи и ее подругам достал стоящий в дальнем углу як 12 На правом крыле красно-белая краска облупилась почти полностью, шасси утопали в земле, из-за чего самолет кренился вправо, на лобовом стекле ползла внушительная трещина. Печальное зрелище. Не музей, а настоящее кладбище, прям как в песне. А в небе в это время летали самолеты совсем другие, новенькие, блестящие. Практика у пилотов начиналась с третьего курса и продолжалась до самого выпуска. Летали в порядке очереди на двух разных самолетах, летали летом и зимой днем и ночью. Так выходило, что над музеем петляли особенно часто и слышался каждый такой пролет сверху. К мне подошел Жека, их старшина и протянул тряпку. «Давай, Стоянова, работай! Слышала? И остальным передай, чтобы не отлынивали. Генрих Маркович будет проверять». Кто выбрал старшиной именно Жеку, Тома уже и не помнила. Может, они все вместе на первом курсе? Тогда столько всего происходило. И как будто выбор старшины не был самым важным в жизни. Требовалось перестроиться после школы, привыкнуть к курсантской форме и погонам, утренним построениям, долгим парам, адским лекциям на много страниц и практикам с безжалостными опросами. Возможно, Жека тогда вызвался быть старшиной сам, а остальные просто согласились. И сильно пожалели после, ведь парень оказался вредным, въедливым и помешанным на порядке. Если кто-то пропускал утреннее построение, он сразу докладывал начальнику курса. Если девчонки приходили зимой в джинсах, писал докладную незамедлительно. И пока в других группах старшины прикрывали своих, Жека делал все наоборот. И сместить его оказалось невозможным, ведь он сразу завоевал расположение всех, его и декан в лицо теперь знал. Но такие мелочи, как враждебно настроенная группа Жеку, не волновали. Нормально разговаривать с ним могла одна лишь Тома, и если группа хотела что-то передать Жеке, поцелали ее. И он сам всегда обращался к Томе, считая ее кем-то вроде девушки на побегушках, хотя она всего-навсего была к нему добра и даже жалела. Все же не просто вот так вставать против всех из-за каких-то своих принципов. Тома взяла тряпку и спросила. А сам ты работать не собираешься? Я старшина группы. Мое дело следить за процессом. Неужели? И кто это сказал? Давай, давай, Стоянова, не болтай, а делом займись. Когда-нибудь тебе устроят темную, и я не стану никого отговаривать. Тогда и гребешь вместе с остальными. Жека был не испугливых. Так и хотелось запустить тряпкой в его нахальную физиономию, но Тома сдержалась. Связываться с ним только испортить все еще больше. Он же и в следующем году старшиной будет, а значит, жизни группе не даст. Она нашла девчонок возле хвоста самолета. Юлька колупала остатки краски, а Марина кусала губы и, судя по виду мыслями, находилась рядом с Эдиком, который вроде и был далеко, но за этот год успел надоесть Томе больше, чем даже вредный Жека, который маячил поблизости и активно портил жизнь. Сколько часов они просидели в столовой, выжидая появления прекрасного Эдика, не сосчитать. У Тома даже китель супом весь пропах, и ни одни духи этот запах перебить не могли. У них в универе столовая была бесплатной, можно ходить на завтрак, обед и ужин. Так и поступали все, проживающие в общежитии, же Юлька, к примеру. А еще вот Тома с Мариной, чтобы повидать Эдика. Как ни странно, мажор не брезговал обычной человеческой пищей и не ходил в кафе или платную столовую, а таких на территории было сразу два. Может, Эдик по жизни прижимист, в этом весь секрет. Томми всегда казалось странным видеть его в бесплатке, которая считалась спасением для бедных студентов, способом набить голодный желудок, а вовсе не вершиной пищевого удовольствия. «Что там, Жека? Опять раскомандовался?» — поинтересовалась Юлька. «Еще как!» Я-то думала, хоть на практике он немного расслабится. И чего у нас парни такие пугливые? Давно бы поговорили и на место поставили». «За драки отчисляют незамедлительно», — напомнила Тома. «Да уж, а зная нашего старшину, Жек всех сдаст быстрее, чем кулак прилетит ему в лицо. У него Валентиныч на быстром наборе, я сама видела. Но можно же что-то придумать, поговорить по-мужски». «Думаю, он был бы добрее, если бы и остальные с ним нормально общались». Но вы его вечно только обзываете. Вот он и обороняется, а поговорить по-мужски с кем? Зданий с нашим, да после такого разговора Жека озвереет. Это да, а чутокрылого и я зверею. Что он там хоть приказал? Мыть самолет, конечно. Мыть, значит. Взгляд Ветрова вдруг упал на ведро с водой. Она хитро улыбнулась и сказала: Вам не кажется, что сегодня слишком жарко? Самое время устроить холодный душ дорогому старшине, то есть, конечно, грязному самолету? С этими словами она полезла по лестнице вверх на крышу самолета. Юлька загорелась идеей настолько, что ухитрилась затащить с собой и ведро с водой. «Что она?» — пробормотала Марина, но Тома ее перебила. «Бежим!» И они побежали. И они не успели. Отстоящей наверху Юльки досталось всем, кто оказался рядом с самолетом. Не только Жеке. Кто-то вопил от неожиданности, а кто-то смеялся, смахивая воду с мокрой насквозь головы. Такое уж была Юлька. Всегда на пустом месте умудрялась устроить что-то веселое и обязательно запрещенное. Жека ожидаемо побагровел и помчался в административный корпус жаловаться. Юлька это не беспокоило, Она отправилась набирать еще воды. Позже к ним прибежал тот самый директор Генрих Маркович, импозантный седой старичок, но почему-то не отчитал за устроенный беспорядок, а посмеялся вместе с Юлькой. Тогда и стало понятно, что зачет по практике они получат с таким-то музейным директором. И только Жека выглядел так, словно наступил конец света.